Глава пятнадцатая. Кацетаурус. Смысл поговорки «На ловца и зверь бежит» не в том, что глупый зверь бежит прямо в руки охотника, а в том, что умный охотник правильно выбирает место для засады. Александр Михайлович Черницкий. Писатель-публицист, политолог, 1959-2015 года. Добравшись до конца коридора, мы осторожно выглянули и внимательно осмотрели локацию. В первую очередь, меня интересовали дроны, и нам без труда удалось их обнаружить. По крайней мере, три из них в данный момент летали вдалеке вокруг кубического строения. Того, в которого я стрелял в предыдущей безрезультатной попытке пробраться, определить не удалось, так что где находятся еще два, было неясно. «Хотя нет, вон показался еще один, значит, всего четыре». Мы понаблюдали еще несколько минут, но пятого так и не увидели. Скорее всего, он после встречи со мной также оказался на дне огненной ловушки. «Рассказывай, что это такое и как они тебя атаковали», потребовала Кора, пристально изучая поле будущей битвы. «Летающий дрон, вероятно, технический. Вооружения, как такового, я не увидел». Только манипуляторы. Не стреляет. Пытался меня протаранить или повредить своими инструментами, расположенными в носовой части. После моего выстрела в центр его закрутило, а потом я, скорее всего, попал под воздействие его двигателей. Ну и сорвался вниз. Похоже на антигравы или что-то вроде того. Заходит на атаку грамотно, вдоль трубы, так что вернуться проблематично. Попытался я максимально подробно обрисовать ситуацию. «Это уже легче. Какой радиус действия у твоего оружия?» «А, «Я не знаю», — честно признался я. Она повернула голову в мою сторону. и Если бы ее лицо не было скрыто шлемом, то наверняка я бы увидел на нем недоумевающее и презрительное выражение. «Как ты вообще дошел до этого уровня с таким отношением к игре? Хотя генерация простенькая». Но так халатно относиться к собственному существованию очень глупо. Надо знать свои возможности досконально, чтобы все просчитать, а не действовать на удачу. Да, понял я, понял. Сейчас все выясню, подожди, буркнул я и направился обратно по коридору. Дойдя до поворота, достаточно крутого, чтобы можно было использовать его в качестве мишени, я отчитал от него 10 шагов, развернулся и произвел выстрел. Судя по всему, попал. и на переборке образовалась узкая полоса шириной примерно с палец взрослого человека и длиной в локоть. Отошел еще на два шага и снова выстрелил. Появилась еще одна отметина. Удалился еще на пару метров, но на этот раз цели я не достигнул. А вот с 13 шагов опять удачная попытка. Получается все-таки 13 метров. сообщил я подошедшей сзади девушке, которая была старше меня как минимум в два раза. «Весьма неплохо. У меня одиннадцать. Значит, нам придется менять тактику. При таком раскладе прикрыть тебя я не смогу». Знаешь, все всё-таки давай попробуем так, как решили начале, и ты пойдешь следом за мной. По крайней мере, в случае чего у тебя будет шанс отступить. Их тут четыре, а жизни у тебя действительно слишком мало». «Предложил я самый, на мой взгляд, разумный выход». «Я не против», — согласилась Кора. «Но учти, новичок, благородство может сыграть с тобой злую шутку не сейчас, так в будущем». «Как-нибудь переживу. Так что, какой план?» Идем к этой сфере, а по дороге стараемся не сдохнуть. Что еще тут можно придумать?» «Знаешь, Кора, ты, конечно, может быть и профессионал, но твой план — дерьмо». Идти по трубе, пока эти дроны там летают, — чистое самоубийство. А ты вроде как до Лесты хотела добраться. Нет уж, мы поступим по-другому», — высказал я свое мнение, даже не раздумывая. «Удиви меня», — усмехнулась женщина. «Мы приманим их сюда. В коридор они попасть не смогут, а у нас будет укрытие. Просто расстреляем их, и все». Долгие пять секунд Мегера хранила молчание, а потом буркнула. Считай, что я тебе этого не говорила. Ты прав. Мне кажется, ты предложил действительно самый простой выход. Надо только выманить их. Вот для этого я тебя и позвал. Мое оружие незаметное, а твое достаточно эффектно взрывается, так что сейчас ты отойдешь по трубе метров на 8-10 и выстрелишь в стену. Посмотрим на их реакцию. Сейчас сделаю, — согласилась моя новая спутница и быстрым шагом пошла по трубе. после чего развернулась и шмальнула в указанном мной направлении. Однако, несмотря на достаточно ощутимый визуальный и шумовой эффект, дроны так и продолжили баражировать вокруг куба. «Не реагируют!» — выкрикнула Кора. «Попробуй выстрелить по трубе!» — предложил я, и она тут же последовала моему совету. Вот это действие уже произвело положительный эффект. потому что сразу два аппарата развернулись и полетели в нашу сторону. «Работает!» — обрадовался я. «Возвращайся!» Видимо, оценив скорость, с которой перемещались наши противники, Мигира спокойно дошла до меня и потянулись секунды томительного ожидания. «Интересно все-таки, какое здесь расстояние до центра? Потому что добрались они до нас минуты через три, не меньше». Однако слишком близко подлетать дроны не стали и находились вне зоны действия нашего оружия. «Хитрые твари. Придется идти навстречу», — сообщила мне очевидный факт спутница. «Стой здесь. Я попробую первым», — решил я и сделал три шага вперед. Дальше отходить было опасно, а так я, по крайней мере, всегда успею отскочить назад под прикрытие коридора. Некоторое время древние ремонтные устройства наблюдали за мной и не двигались с места. Пришлось сделать ещё один шаг, прежде чем правый дрон дернулся и выдвинул свои манипуляторы. Непонятно, для каких целей они вообще предназначены, вот ума не приложу, что ими тут можно ремонтировать, и полетел в мою сторону. Как следует разогнаться, у него ни времени, ни пространства не было. Поэтому я достаточно спокойно выждал, пока он окажется в зоне досягаемости моего срезня, прицелился и произвел выстрел, после чего отскочил назад. А через пару секунд в проем врезалась массивная туша древнего дрона, да так и осталось лежать, практически полностью перегородив нам выход. «Какой-то дерьмовый у тебя план, новичок!» — ехидно передразнила меня Кора. «Самое главное — действенный, по крайней мере, один в минусе». Это, конечно, позитивная новость, но как ты со вторым справишься? Даже если тебе удастся вылезти, ты ведь сейчас назад уже отскочить не сможешь, да и он, насколько я вижу, к нам не торопится. Значит, придется его выпихнуть отсюда и столкнуть с трубы. Думаю, вдвоем мы сможем это осуществить. Надо пробовать, согласилась Кора, и мы попытались сдвинуть этого монстра с места. Однако на самом деле гораздо легче сказать, чем осуществить. потому что даже несмотря на прокачанный показатель физической силы, сделать это мы не смогли. Удалось лишь приподнять немного край, после чего пришлось отступить и думать, что предпринять дальше. «Цыгане шумную толпою толкали задом паровоз», — пробормотал я, видя бесплодность наших попыток. «Что, не получилось?» — продолжила издеваться Мигера. «Слона надо есть по кусочкам». Упрямо заявил я и, отойдя на пару метров, вывернул правую руку таким образом, чтобы произвести вертикальный выстрел. Мне понадобилось 12 попыток, прежде чем удалось разрезать этого дрона практически по центру. И вот теперь, взявшись, мы смогли вдвоем сдвинуть его с места и немного протащить в сторону, после чего он уже сам начал скатываться вниз. Такую же процедуру мы проделали и с оставшейся половиной. после чего та же участь постигла и второго противника. Правда, в этот раз я решил немного сместить прицел в сторону. И, видимо, правильно угадал, потому что начавшего атаку дрона закрутило вокруг своей оси, и он врезался в стену гораздо левее, вследствие чего не смог заблокировать нам путь. «Не так уж и сложно», — заявила наглая дамочка. «Конечно. Считай, всю работу я сделал». «Ну да ладно, твое время еще придет. Надо выманить остальных». В течение следующих десяти минут мы разделались все-таки с обратившими на нас внимание оставшимися летательными ремонтными агрегатами, и теперь путь был свободен. На всякий случай я галантно предложил Коре идти вперед, закономерно опасаясь, что она может ударить мне в спину, чтобы быстрее добраться до следующего уровня. Мало ли что творится в ее красноволосой голове. Боюсь себе даже представить, сколько всего она начудила за долгие годы своей жизни. Наверняка Денис с проводниками уже давно на следующем уровне. И надо поторапливаться. А так как скрываться теперь было не от кого, то мы побежали. Причем Мегера спокойно приняла мою просьбу держаться впереди. Даже слова не сказала, а просто помчалась с приличной скоростью, аппетитно двигая своей бронированной задницей. До гигантского шара добрались минут за 10. По моим прикидкам, длина трубы составляла по меньшей мере 2,5 километра. Чем ближе мы подходили к центру, тем все более отчетливо выявлялся его истинный размер. Интересно, для чего он вообще здесь находится и какую роль выполняет? Тем не менее, сейчас меня больше волновало совсем другое. И как только мы вступили на гладкую металлическую поверхность этой сферы, Я сразу же перешел в невидимость. Хотя, наверное, стоило бы сделать это еще в начале пути. Но нервировать лишний раз Мигеру не хотелось. Впечатлял и сам размер надстройки. Практически ровный куб, с длиной грани на вскидку метров 50-60, не меньше. «Эй, ты куда пропал?» — негромко спросила Кора, осмотревшись по сторонам и не обнаружив меня. «Да здесь я рядом». На всякий случай решил замаскироваться. Эта стена глухая, надо обойти. «Да ты прямо гений! Раз уж придумал этот чудесный план, то иди на разведку, а я в случае чего прикрою!» «Давай», — согласился я и начал обходить внушительное строение по кругу. Следующая стена также оказалась глухой, а вход удалось обнаружить только с противоположной стороны. Моих бывших спутников нигде не было видно, Значит, они должны быть здесь. Вполне возможно, тоже решили укрыться от агрессивно настроенных дронов в этом убежище. Надо было идти дальше. Только вот демаскировать себя разговорами уже не стоило, поэтому я на несколько секунд отключил режим невидимости и знаками показал Коре, что планирую сделать. Судя по уверенному кивку, она меня прекрасно поняла. И я вновь ушел вскрыт. Осторожно приблизился к входу и краем глаза заглянул внутрь. Никого не обнаружил. Абсолютно пустое пространство. Только в центре находится какое-то возвышение. На всякий случай проверил еще раз, зайдя внутрь, и убедился в том, что Денис с проводниками ушли. Только вот куда, не ясно. Я вышел наружу, чтобы через секунду вновь отключить маскировку. «Там ничего нет», — сообщил я своей спутнице. Надо все тщательно осмотреть. Непонятно, куда они двинулись дальше». «Ну тогда чего ты ждешь? Пошли!» нагло заявила Кора и первой юркнула внутрь надстройки, после чего сразу же деловито направилась к центру. Собственно говоря, ничего другого нам не оставалось. Это было единственное, отличающееся от всего остального место, приблизившись к которому, мы обнаружили нечто похожее на площадку Возрождения. Только на этой легко мог бы разместиться и танк, а может быть, и парочка. Ну, и что это такое? Поинтересовался я у профессионалки. Спроси лучше что-нибудь попроще, но в любом случае надо попробовать оказаться в ее центре. Вероятно, какая-то транспортная система. Иногда встречаются и телепорты. Или это, или искать выход на другом конце какой-то из этих труб. Давай вместе. «А то мало ли что», — предложил я, и она, кивнув, согласилась. Мы синхронно сделали шаг вперед и одновременно оказались на этой странной платформе. На секунду замерли, но ничего не произошло, после чего уже смелее направились к ее центру. Только очутившись там, дождались хоть какого-то результата. Платформа едва заметно завибрировала, причем частота колебаний явно увеличивалась, Затем возникла яркая вспышка, и мы переместились совсем в другое место. Только вот, как мне кажется, слегка опоздали. Судя по всему, здесь тоже когда-то обитала доминанта, причем явно весьма не маленького размера, потому что мы почти по щиколотку оказались в слизи, растекавшейся по всему периметру. Причем на этот раз мы находились в достаточно скромном по размерам помещении, По сравнению с предыдущей локацией, это просто какая-то коморка. И развернуться тут особо негде. Очень неудачное место для боя. Однако, судя по всему, двум профессионалам удалось справиться с главгадом, и они благополучно перешли на следующий уровень. В самой дальней переборке легко угадывались врата, а рядом с ними располагались страж с площадкой возрождения. На всякий случай я активировал специальный режим и прошелся по комнате в поисках каких-нибудь предметов. Но, похоже, здесь все уже давно было собрано. К этому же выводу пришла и Кора, которая даже не собиралась мне помогать, а просто, сложив руки на груди, молча наблюдала за моими бесплодными попытками. «Ну что, поискал?» «Поискал. Им сейчас нужен каждый предмет, каждый элемент, И они уж, поверь, ничего не оставят. Ты знаешь, честно говоря, мы тут не особо-то много всего и нашли. Меня сразу удивило небольшое количество предметов. Нет, это ты так думаешь. Любой профессионал без особого труда сможет обмануть новичка, ведь ты же не заметил, как я с того дрона достала вот это. И она продемонстрировала мне три каких-то элемента. Причем я совершенно точно был уверен, что кора постоянно находилась у меня на виду, и когда только она успела ими разжиться. «А ручки-то у тебя, оказывается, шаловливые», — искренне удивился я. «Здесь по-другому никак. Теоретически каждый уровень в компиляре способен сгенерировать до трех легендарных предметов и один уникальный. Но для этого придется исследовать уровень полностью. Но, как правило...» Никто с тщательными поисками в первом прохождении не заморачивается, и все стараются найти и уничтожить доминант. Хотя, конечно, бывает по-всякому. Многое зависит еще от везения. Ты, кстати, обещал мне рассказать, где раздобыл этот свой великий интегратор. Разве настало время для этого разговора? А почему бы и нет? Вполне возможно, что следующий уровень последний, и у нас не будет больше возможности обсудить этот вопрос. Последний, говоришь, задумчиво протянул я. Все может быть. Но в таком случае дальше ты не пойдешь. Что это значит? Резко развернулась Мигера в мою сторону. По-моему, мы с тобой договорились. Или твое слово ничего не стоит. Ты обещал мне лесту. Подруга, давай не дергайся. Я от своих слов не отказываюсь. Но дальше мы поступим следующим образом. Мы с тобой сейчас сохраняемся на площадке Возрождения, после чего ты остаешься здесь и держишь ее под прицелом. Я перехожу на следующий уровень. Если это не финал, то возвращаюсь за тобой, и мы идем дальше. В любом случае, через какое время возродится эта доминанта? Час-полтора, не больше. Значит, перед ее респауном ты идешь вслед за мной. Но ну, если я нахожу там лесту и Гилмора? то отправлю их к тебе как можно быстрее. А дальше дело уже за тобой. Хочешь, сказки им рассказывай, а хочешь — обнуляй. Мне без разницы. У меня задача — спасти новичка. Информацию об интеграторе получишь, когда разделаемся с этими проводниками. Зачем он тебе вообще нужен? Как это «зачем»? Это его генерация, и он должен первым ее пройти. С чего это вдруг... Вновь послышались издевательские нотки в ее голосе. «Так мне сказали. Или это тоже ложь?» — спросил я, хотя начал уже понимать, что услышу в ответ. «Это полная чушь. Я же тебе говорила. Генерация уже существует, и пройти ее может кто угодно». «Значит, и Гилмор меня обманул. Но, насколько я помню, он говорил, что находится в клане, когда разговаривал с Лестой». Это не показатель. Мало ли что можно наплести такому идиоту, как ты. Ты же как ребенок, всему веришь. Просто удивительно, как ты вообще смог выжить в этой вселенной. Пора уже повзрослеть и понять, что друзей в нашем мире не бывает. Да уж, тут ты, похоже, права. Но если не верить во что-то хорошее, то какой смысл жить? Ладно, хватит болтать. Махнул я рукой и поднялся на площадку возрождения. после чего сразу же направился к стражу врат за очередной отметкой. В этом уровне статуя выглядела феерично, олицетворяя какое-то совсем уж невообразимое создание, которое состояло из сразу трех тел. Причем одно из них очень сильно напоминало рептилоида. Получив чешуйку, я пересчитал их, всего было восемь, после чего то же самое повторила Кора, и вновь врата, дрогнув, начали открываться. «Если я не справлюсь», — на прощание сказал я, «то постараюсь отстрелить себе башку или еще каким-нибудь образом самоубиться, Имеет это в виду». «Я учту», — многообещающим тоном промурлыкала совсем немолодая девушка. «Я сделал первый шаг в неизвестность». То, что этот уровень явно отличается от всех остальных, виденных мною прежде, стало понятно сразу же. потому что никакого коридора или холла здесь и в помине не было. На всякий случай, я сразу же сместился влево во избежание неприятного знакомства с оружием лесты, ведь если сейчас они находятся где-то поблизости, то однозначно увидят, что кто-то собирается пробраться за ними следом. Вряд ли они будут ждать именно меня. Скорее уж должны опасаться Мегер. Только после предпринятых мер я начал осматриваться. Благо, что пространство метров на 15 вокруг оказалось абсолютно пустым. А это означало, что спрятаться и нанести удар негде. Теперь нужно было понять, где я оказался и что это за локация. Пространство, открывшееся передо мной, на этот раз выглядело явно поменьше в размерах, чем предыдущий гигантский отсек. Но и отличалось по своему наполнению также радикально. Для начала… Глаза сразу же это почувствовали, здесь было очень холодно, а вся палуба вокруг меня покрыта слоем ледяных кристаллов. Я находился на небольшом возвышении, на скидку метров пять, а дальше шла лестница, причем довольно длинная. За ней располагалось то, среди чего мне и предстояло вести поиски. Вся площадь была заставлена какими-то вертикальными обледенелыми штуковинами, причем находилось их тут достаточно много. Во всей этой ситуации положительным являлось только одно. Теперь я мог видеть следы тех, кто сейчас вел на убой моего брата. Но ну и минус имелся также существенный. Каждый шаг порождал достаточно ощутимый скрип. Да и внимательный наблюдатель по возникающим из ниоткуда следам легко сможет понять, где я в данный момент нахожусь. Вот он, эффект невидимки. Тем не менее, надо было идти вперед на поиски Дениса. Благо в наличии имелась достаточно хорошо протоптанная тропинка. Осторожно спустился по лестнице и смог оценить высоту вертикальных колонн. Метра четыре, не меньше, в обхвате — два. Что это такое и почему все вокруг замерзло, совершенно непонятно. Да и значения особого не имеет. И думать в данный момент об этом абсолютно бессмысленно. Надо спешить. Обледенелые колонны очень сильно закрывали обзор, так как располагались достаточно густо и на небольшом расстоянии друг от друга. При таком раскладе есть вероятность в любой момент нарваться на засаду. Поэтому я всячески старался издавать как можно меньше шума. Честно говоря, получалось не очень хорошо, и возникло стойкое ощущение, как будто я оказался в морозном зимнем лесу. Тем не менее, я бодро шел по следу пока внезапно не учуял опасность пятой точкой, которая всегда отличалась повышенной чувствительностью к проявлениям нездорового интереса по отношению к себе и резким перекатом не отпрыгнул в сторону ближайшего ледяного столба. И, видимо, вовремя, потому что следом послышался крик Гилмора. «Похоже, здесь тебе моя маскировка не особо помогает, новичок!» «Реф, ты ли это, друг мой?» — отозвался я. «Что-то мне твой настрой совсем не нравится». «Ну, возникло между нами непонятка. Ты вспылил, с кем не бывает. Возрождений у меня еще много, так что предлагаю разойтись краями», — отозвался я. «Не получится, Бор. Буду считать, что наш договор расторгнут». «Где Лест с Дэном?» — поинтересовался я, на всякий случай приготовившись к бою. Акинак оказался в левой руке. А правая направлена в сторону голоса моего теперь уже окончательно бывшего проводника. Думаю, тебе стоит побеспокоиться о себе. Хотя твоя верность брату может и вызвать уважение, но не у меня. И не после того, что ты сделал. В голосе Гилмора чувствовалось превосходство, щедро разбавленное лютой злобой. Я же сказал тебе, что так вышло случайно. Кто же знал, что так получится? «Мне плевать на экипировку! Ты забрал у меня всю мою жизнь! И за это здесь сдохнешь!» «Ты про свой браслет?» Сразу же врубился я в то, о чем он говорил. «Так я тут ни при чем! Рафик был полностью невиновный, абсолютно непричастный!» «Какой еще Рафик?» Озадаченным тоном поинтересовался Рев. И мне показалось, что его голос слегка сместился в сторону. «Не обращай внимания!» Фольклор с моей родины. Срать я хотел на тебя и твою родину. Я все равно тебя убью. И только от тебя зависит, быстро это будет и безболезненно. Относительно, конечно. Ну или есть вариант помучиться. Я замолчал и весь превратился в слух. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что в данный момент профессиональный игрок каким-то образом планирует максимально незаметно обойти меня с фланга. Но для такого маневра ему нужно очень постараться, потому что любой шаг, и я это уяснил, как только попал в эту локацию, производил отчетливый хруст. Однако, как оказалось, опытом моему визави не занимать. Внезапно раздался гулкий и мощный протяжный звон, а через несколько секунд еще один, причем этот звук порождал вибрации и достаточно ощутимые. Даже то, покрытое образование, возле которого я стоял, слегка задрожало, и с него начали осыпаться ледяные кристаллы. «Вот же хитрожопый упырь!» Видимо, он своим гравером выстрелил по одной из колонн, моментально сориентировался в ситуации я. Быстро осмотревшись по сторонам, я в несколько скачков оказался в пяти метрах от прежнего местоположения и вновь затаился, а потом понял, что попал. Мелкие ледяные кристаллы, срывавшиеся сверху, обсыпали меня с ног до головы. И сейчас я смотрел на свою руку, которую теперь вполне можно было визуально определить. А еще через мгновение я увидел Гилмора, спокойно выходившего из-за одной из колонн. «Очень неудачная для тебя локация, малыш. Или ты думал, что я никогда прежде с маскировкой дел не имел? Промокашка вышла!» «Попадаются иногда подобные вещички», — словно глупому ребенку пояснил он. Делать было нечего. Я деактивировал режим невидимости. «А ты, я вижу, времени зря не терял. Еще кого-то обворовал», — поинтересовался Рев, осмотрев меня с ног до головы и сразу же заметив появившееся покрытие на скафандре. «Так уж вышло. Одна злая тетенька хотела меня обидеть, примерно как ты сейчас». «Вот и пришлось ее немного укоротить. Всего чуть-чуть, на голову», — пояснил я изменения, произошедшие со мной. «Где мой брат?» «Ушел! С лестой! Очень уж хотят побыстрее закончить эту игру», — хмыкнув, ответил бывший проводник. «Она все-таки Коди?» — решил я уточнить и заодно перепроверить информацию, полученную от своей спутницы. «А ты бойкий!» «Видимо, смог у кого-то узнать о нашей уродливой подружке. Значит, допросил одну из Мегер. Когда-то и я таким шустряком был. Но раз уж на то пошло, я тебе отвечу. Да, она одиночка, давно идет по этому пути. И сейчас Леста, вполне возможно, обнуляет твоего родственника. Получается, ты хотел сделать то же самое, но со мной? Очень некрасиво с твоей стороны». «Имею на это полное право», — самоуверенно заявил Гилмер, медленно поднимая перед собой руку. «Расстояние между нами было не меньше десяти метров, и, насколько я знал, его оружие на такой дистанции малоэффективно, поэтому даже не испугался, не говоря уже о том, чтобы сдвинуться с места. А зря, потому что, как оказалось, этот игрок все еще полон сюрпризов. Я даже не сразу понял, чем Реф выстрелил в меня». Потому что раньше ничего подобного он не демонстрировал, а это оказалась сеть самая натуральная, тончайшая, мелкая и чистая сеть. В мгновение ока, преодолевшая разделявшее нас расстояние и спеленавшая меня словно ребенка. Причем, судя по всему, она обладала функцией самозатяжки, потому что мои конечности оказались полностью обездвижены. Я попытался дернуться в надежде на то, что прокачанная физическая сила позволит не разорвать эти путы. Ведь Акинак, зажатый в руке, смог это сделать. Его острие торчало в направлении проводника. Но как бы я ни пыжился, у меня ничего не получалось. Более того, я чуть было не повалился под ноги спокойно подошедшему ко мне профессионалу, частично деактивировавшему свой шлем и сейчас смотревшему на меня с ехидной ухмылкой. «Путы Хундара, малыш. Пять раз за ними ходил. Повезло. Или ты думал, что я так прост? Придется тебя разочаровать, а заодно и преподать последний урок. В компиляре нет правил, а законы весьма условны. Так что, думаю, в самое ближайшее время ты повторишь судьбу своего брата. И, быть может, я получу то, что по какой-то нелепой случайности досталось тебе». Без одиночества Коди уже не обойтись. Дерьмовая генерация. Пу.